полученный сплав дюралюминий приобретает твердость стали, сохраняя при этом легкость алюминия. Благодаря именно этим качествам легкости и твердости дюралюминий широко применяется для строительства самолетов и дирижаблей. В сложный рецепт нового сплава советские металлурги ввели несколько редких элементов – в совершенно новых комбинациях и количествах. Полученный сплав оказался настолько легким, прочным и, самое главное, таким дешевым, а конструкция корпуса подлодки настолько остроумной и удачной, что пионер получил способность выдерживать давление свыше тысячи атмосфер. Между тем, самые лучшие современные подлодки из-за ненадежности материала и конструкции могли погружаться не глубже 200-300 метров, испытывая при этом давление всего в 20-30 атмосфер. Еще более замечательным оказался примененный крепенным способ получения из океана электрической энергии при помощи термоэлементов, а также способы накопления и с п о л ь з о в а н и е этой энергии для движения и вооружения подлодки. Ток из термоэлектрических трос-батарей поступал в аккумуляторы. Но это не были те громоздкие, тяжелые, малоемкие аккумуляторы, которыми приходилось пользоваться обыкновенным подлодкам, и которые способны были накоплять в себе электрическую энергию не более чем на 20-30 часов подводного плавания.